Глава 32. Опять предсказание будущего. Мэгги сидела за шитьем у окна в своем огромном белом чепце со множеством оборок, скрывавших ее, и без того незаметный, профиль, устремив зрячий глаз на работу. Оборки и незрячий глаз отделяли ее как бы стеной от маленькой мамы, сидевшей на другом конце комнаты.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 маги быстро обернулась и посмотрела на нее, но ничего не сказала. Кляном подождал немного, прежде чем заговорил. «Мне тяжело видеть ваши слезы», — сказал он. «Но я надеюсь, что это только случайное огорчение». «Да-да, сэр, это пустяки». «Я так и думал, что вы придадите слишком большое значение тому, что здесь случилось. Не стоит волноваться из-за таких пустяков. Право, не стоит». Жаль только, что я подвернулся не вовремя. Пусть все это пройдет с вашими слезами. Вся эта история не стоит ваших слез, не стоит одной вашей слезинки. Я с радостью готов выслушивать такие вздорные заявления пятьдесят раз в сутки, лишь бы избавить вас от минутного огорчения, крошка Дорит. Она немного оправилась и отвечала гораздо спокойнее. — Вы очень добры.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 Ему и в голову не приходило, что она видит в нем многое, чего не видят другие, что в целом мире не было другой пары глаз, проникавших так глубоко в его душу. «Но я и без того хотела рассказать вам об этом», — продолжал он. «И потому не сержусь на свое лицо за то, что оно выдает и изобличает меня. Мне так приятно и так отрадно довериться моей крошке Дарит. «Итак, сознаюсь вам, что, забыв о своем серьезном характере, о своем возрасте, о том, что все это давно миновало с долгими годами моей безотрадной и одинокой жизни за границей, забыв обо всем этом, я вообразил себе, что я люблю одну женщину». «Я знаю ее, сэр?» — спросила Крошка Дорит. «Нет, дитя мое». «Значит, это не та дама, которая отнеслась ко мне так ласково ради вас». «Флора? Нет, нет».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 Если бы он мог видеть кинжал в своей руке и жестокие кровавые раны, которые он наносил верному сердцу своей крошке Дорит. Все это прошло. Я отвернулся от всего этого. Зачем же я говорю об этом крошке Дорит? Зачем я показываю вам, дитя мое, какая вереница лета разделяет нас? Зачем напоминаю вам, что я пережил за весь период вашей жизни ваш теперешний возраст? потому что вы верите мне, потому что вы знаете, что все, что касается вас, касается меня. Все, что делает счастливым или несчастным вас, делает счастливым или несчастным меня, который так благодарна вам. Он слышал ее дрожащий голос, видел ее серьезное лицо, видел ее чистые ясные глаза, видел ее трепещущую грудь, которая радостно приняла бы за него смертельный удар с предсмертным криком «Я люблю его!» и даже самое отдаленное предчувствие истины не шевельнулось в душе его. Нет, он видел верное, преданное существо в бедном платье, в стоптанных башмаках, в тюрьме, служившей для нее домом, хрупкого ребенка телом, героиню душой, и ее семейная история вставала перед ним в таком ярком свете, который затмевал все остальное. Конечно, поэтому крошка дорит, но также и по другим причинам.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 Но он вернулся к своей прежней теме и просил крошку Дорит навещать его почаще и помнить, что вряд ли кто-нибудь ближе, чем он, принимает к сердцу ее интересы. Когда она горячо ответила, что знает это и никогда не забудет, он перешел к другому и более щекотливому пункту, к подозрению, которое у него возникло на ее счет. — Крошка Дорит, — сказал он, снова взяв ее за руку и еще более понизив голос.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 «Надеюсь, вы не рассердитесь, что я завернул на минутку. Я узнал от мистера Доррита, что мистер Кленнам здесь. Как поживаете, сэр?» Кленнам поблагодарил и сказал, что рад видеть его таким веселым. «Веселым!» — повторил Панкс. «Я нынче в ударе, сэр. Надо бежать. А то меня могут хватиться, а я не хочу, чтобы меня хватились, а, мисс Доррит?» Он поглядывал на нее и обращался к ней с каким-то беспредельным наслаждением, причем отчаянно ерошил волосы точно какой-то черный попугай. «Я пришел сюда каких-нибудь полчаса тому назад, услыхал, что мистер Дарит председательствует, и говорю себе, пойду-ка туда поднять его настроение. По-настоящему мне следовало бы быть в подворье разбитых сердец, но я успею выжить их завтра. А, мистер Дарит?»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 «Помните, мы решили, что вы не будете замечать меня при посторонних? Но это не относится к мистеру а Он один из наших. Он тут тоже замешан. Правда, мистер Кленом? «А, милитарит. Возбуждение этого странного создания быстро сообщилось Кленнему. Крошка Дурит с изумлением убедилась в этом и заметила, что они обменялись быстрыми взглядами. «Я хотел что-то сказать», — продолжал Панкс. «И забыл, что именно?» «А, да, помню!» Славная у вас компания. Я сегодня угощаю всех. А они сдарят. Вы очень щедры, отвечала она, заметив, что они снова обменялись взглядами. Ничуть, возразил Панкс. Это для нас ничего не значит. Я вступаю во владение своей собственности. Вот в чем дело. Тут можно расщедриться. Задам пир на весь мир. Весь двор уставим столами. Горы болок. Целый лес трубок. «Копные табаку! Розбив и плум-пудинг для всех! По кварте крепкого портера на брата! Попиньте вина тем, кто любит!» «Конечно, с разрешения начальства! а дарит!» Он внезапно умолк. Непостижимо откуда у него вдруг взялась добавочная щетина, только целый лес ее вырос на его голове и торчал во все стороны. Точно мириады проволок, рассыпающих разноцветные искры.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 Этот господин, хотя и не был так взволнован, однако находился в состоянии, которое можно было бы принять за помешательство, если бы оно не казалось нормальным в сравнении с выступлением мистера Панкса. «Мистер Кляном, мистер Рог», — сказал Панкс. «Постойте минуточку. Идем к насосу». Они подошли к насосу. Мистер Панкс немедленно сунул голову под жёлоб и попросил мистера Рога качать во всю мочь. Мистер Рок исполнил просьбу буквально, и мистер Панкс, посопев и пофырков, вытер голову носовым платком. «Надо освежиться», — пояснил он изумленному Кленному. «А то подумайте только, видеть ее отца председателем в буфетной, зная то, что мы знаем, а ее самое в этой комнатке, в этом платье, зная то, что мы знаем». «Нет, мистер Рок, дайте-ка вашу спину чуточку повыше, вот так». И тут же на дворе маршалси в вечернем сумраке мистер Панкс перелетел через голову мистера Рогга из Пентенвилля, ходатая по делам, щитовода и прочее. Встав на ноги, он схватил Кленома за пуговицу, отвел его к насосу и, отдуваясь, вытащил из кармана связку бумаг. Мистер Рог тоже, отдуваясь, вытащил из кармана связку бумаг. «Постойте!» — спросил Кленом шепотом. «Вы сделали открытие? Кажется, что так!»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 «Где же родословная? Где же запись номер четвертый, мистер Рог? «Ага, все цело. Вот. Надо вам сказать, что фактически мы кончили дело сегодня. Юридически оно будет оформлено через день, через два, не раньше. Скажем, на всякий случай, через неделю. Мы работали днем и ночью. Уж не знаю, сколько времени. Сколько времени, мистер Рог? Наплевать, молчите. Вы только сбиваете меня». Вы ей скажите, мистер Кленом, но не прежде чем мы вам позволим, где же примерная смета, Рог. О, вот она. Так-то, сэр, вот что вы ей преподнесете. Этот человек отец маршалси.